Глава вторая. Цена непомерная. Быть мужчиной непросто, особенно если вам нужно производить сперматозоиды в 20 раз больше собственного роста, или выдавать миллиарды и миллиарды сперматозоидов при каждой окуляции, или спариваться сто раз на дню, чтобы удовлетворить партнёршу, или совершить иные подвиги непомерной сексуальности. Дорогая доктор Татьяна, «Я австралийская славка, и меня очень беспокоит мой муж. Он всё время бегает к доктору, потому что считает, что у него слишком мало сперматозоидов, и мы не сможем иметь детей. Но в его эокуляции каждый раз насчитывается 8 миллиардов сперматозоидов, и я не думаю, что это мало. Скажите, у него действительно проблема, или он просто нервный?» Озадаченная с края света. «Говорите, бегает к доктору?» «Я бы сказала, что ваш партнёр не ипохондрик, а лжец, и его визиты к врачу – замаскированный способ поволочиться за кем-то на стороне». Австралийские славки печально известны обилием внебрачных связей. Позвольте дать вам совет. Вы легко можете догадаться, когда австралийский славка собирается на свидание. Тогда он несёт в клюве розовый лепесток в подарок любовнице. «Почему розовый?» Потому что он очень выгодно смотрится, когда славка распушает радужно-синие перья на щёчках. Гораздо более важный вопрос: зачем птичке размером меньше моей ладони нужно каждый раз выдавать в эякуляте больше 8 миллиардов сперматозоидов? В порции человеческой спермы их насчитывается лишь около 180 миллионов. Если задуматься, это очень странно. 8 миллиардов ради одного крохотного яйца? Для чего? На самом деле число сперматозоидов находится в прямой зависимости от того, насколько трудно им достигнуть яйца. Допустим, если вы были деревом, то объём производимой вами пыльцы зависел бы от способа опыления. Возьмём для примера фиговые деревья. Некоторые из них опыляют бережливые осы, которые без устали собирают и распространяют пыльцу. Эти экземпляры могут расходовать её бережно. Другим достаются осы ленивые, не особенно утруждающие себя облётом цветков. Этим фигам волей-неволей приходится быть расточительными. Поэтому у таких видов, как мы или вы, количество сперматозоидов, по идее, должно снижаться, так? Не обязательно. У некоторых видов, к примеру, рыб, партнёры встречаются, но вместо того, чтобы заняться сексом, они выбрасывают сперму и икру в море. При этом число сперматозоидов у них оказывается немногим больше количества икринок. Но если посмотреть на птиц, млекопитающих и другие виды, практикующие половой акт, картина будет совершенно иной. Мы увидим, что максимальное число сперматозоидов производят самцы тех видов, у которых самки, барабанная дробь, пожалуйста, отличаются распутством. Специалисты полагают, что существуют две причины, почему самцы тех видов, в которых самки прыгают от одного любовника к другому, выбрасывают большое количество сперматозоидов. Первое – то, что биологи называют «конкуренцией спермы». Действительно, сперматозоиды разных партнёров конкурируют друг с другом за право оплодотворить яйцо. А поскольку эта конкурентная борьба происходит по принципу «лотереи», чем больше билетов ты купил, тем выше шанс выиграть то самец, сумевший выработать максимальное число сперматозоидов, имеет самые высокие шансы на оплодотворение. А поскольку число сперматозоидов определяется генетически, то со временем постоянные успехи мужских особей с их максимальным количеством приведут к повышению числа сперматозоидов у всех самцов популяции. С учётом этого, у самцов, постоянно вовлечённых в конкуренцию спермы, обычно и яички в фабрике по производству сперматозоидов крупнее относительно размеров тела. И действительно, эксперименты с жёлтыми навозными мухами, волосатыми мухами, которые вступают в связь и откладывают яйца на свежих коровьих лепёшках, показали, что размер яичек в ходе конкуренции спермы увеличивается уже на протяжении 10 поколений. Если довести рассуждение до логического завершения, получится, что самцы, которым не приходится участвовать в конкуренции спермы, производят ровно столько сперматозоидов, сколько необходимо для оплодотворения каждого яйца. Увы, столь завидная доля достаётся очень немногим парням. Среди них морские коньки и их близкие родственники морские иглы. Морская игла похожа на конька, которого распрямили и придали обтекаемую форму. Эти самцы знамениты своей беременностью. Как правило, самки откладывают икринки в выводковую камеру самца, где он их и оплодотворяет. Таким образом, нет никакого риска, что его сперматозоиды столкнутся с другими, принадлежащими конкуренту. Количество сперматозоидов в эякуляции большинства видов морских коньков никто не подсчитывал. Зато этой процедуре подвергали японскую рыбу-иглу, обитающую в зарослях водорослей у берегов Японии как и ожидалось, их число оказалось чрезвычайно низким. Вторая причина, по которой самцы вырабатывают много сперматозоидов, связана с тем, что большое их количество гибнет при прохождении через женские репродуктивные пути. Из миллионов, пустившихся в путь, лишь несколько достигают цели. Фантастически высокий уровень гибели сперматозоидов был отмечен ещё более 300 лет назад. Однако до сих пор не существует разумного объяснения тому, почему такое их количество погибает в самом начале пути. Как ни странно, женская репродуктивная система часто бывает враждебной для сперматозоидов. Никто не знает, почему это так. Казалось бы, ей полагается нежно заботиться и помогать сперматозоидам в достижении цели. Однако вместо этого их на каждом шагу подстерегает опасность и предательство. Самки могут переварить сперму, вытолкнуть её или просто собрать и удалить. Даже у тех видов, самки которых способны хранить в себе сперму многие годы, они сохраняют лишь малое число сперматозоидов. К примеру, пчелиная матка, спарившись с 17 её партнёрами, получит от них около 102 миллионов сперматозоидов, по 6 миллионов от каждого однако сохранит всего 5,3 миллиона, необходимых для оплодотворения яиц. У тех же видов, которые не сохраняют сперматозоиды, их путь вовсе напоминает кровавое побоище. К примеру, у людей сперматозоиды начинают свою одиссею в кислой среде влагалища. Но кислота губительна для сперматозоидов. Вот почему стратегически верно расположенный ломтик лимона представляет собой довольно эффективное, хотя и весьма несовершенное средство контрацепции. Лишь 10 процентов сперматозоидов сумеют прорваться через этот барьер и продолжить свой путь. Далее им предстоит преодолеть шейку матки, преграду покрытую слизью, которая пропустит в лучшем случае 10 процентов путешественников. При этом слизь лишь одна из угроз поджидающих сперматозоидов в шейке. При первом же намёке на появление сперматозоидов белые кровяные клетки солдаты иммунной системы заполняют шейку и полость матки, уничтожая всех чужаков, которых сумеют обнаружить. У крольчих после часового секса в шейке матки собирается огромная армия белых кровяных клеток. У представительниц человечества эта армада начинает скапливаться уже через 15 минут после начала полового акта и через 4 часа в ней насчитывается уже около миллиарда бойцов. Вот почему к моменту, когда сперматозоиды достигнут фаллопиевых труб, места, где может находиться готовая к оплодотворению яйцеклетка, их число упадёт с бесчисленных миллионов всего лишь до нескольких сотен. Вот почему мужчина с 50 миллионами сперматозоидов в эякуляте, число, казалось бы, вполне достаточное, вероятнее всего окажется бесплодным. Измерить уровень враждебности среды куда сложнее, чем подсчитать сперматозоиды. Поэтому мы не знаем, насколько он меняется у различных видов или у различных представительниц одного и того же вида. Лично я предполагаю, что повышение враждебности репродуктивной системы к сперме – это женский эволюционный ответ на увеличение числа сперматозоидов у мужчин. Таким образом, мужчины, у которых их больше, получают преимущество. У крольчих, к примеру, число сперматозоидов, достигающих каждого из промежуточных пунктов в репродуктивных путях, зависит от того, сколько их было на старте. Но чем же для женщин выгодна такая агрессивность репродуктивной системы? Если подумать, она кажется попросту вредной. Ведь если агрессия превысит определённый уровень, яйцеклетки не будут оплодотворены, и женщина не сможет родить ребёнка. Один из возможных ответов. Таким образом, женщина добивается того, чтобы яйцеклетку оплодотворил самый качественный сперматозоид. Другой вариант – агрессивность изначально служила защитой от возможных инфекций. Мужчина, в свою очередь, всегда стремился пробиться через линии обороны. Действительно, в эякуляте людей и других млекопитающих содержатся вещества, которые подавляют женскую иммунную систему. Чтобы воспрепятствовать попыткам подавить иммунитет, женский организм, возможно, стал искать способы усилить свою иммунную защиту. Таким образом, вновь заработал бесконечный эволюционный цикл действий и противодействий. Это возвращает меня к вопросу о том, зачем вашему мужу столько сперматозоидов. Австралийские славки живут и растят детей в парах, однако всё же предпочитают свободную любовь. Они очаровательно непосредственны в своём сексуальном поведении. И самки, наряду с постоянным партнёром, как правило, имеют и постоянного любовника. Таким образом, конкуренция спермы среди них весьма высокая. Часто ни один птенец из гнезда не является биологическим отпрыском того самого отца, который их заботливо взращивает. Возможно, и вы, пока муж гуляет где-то на стороне, позволяете себе небольшие шалости. «Дорогая доктор Татьяна, я узнал, что мне требуется три недели, чтобы выработать один единственный сперматозоид. Возможно, это происходит потому, что хвост у него в 20 раз длиннее всего моего тела. Мне кажется, это чудовищная несправедливость. Ведь я всего лишь маленькая плодовая мушка. Дрозофила бифёка. Нельзя ли сделать протез?» Ожидающий спермы и загай Увы, рынка искусственных хвостов для сперматозоидов не существует в природе. Так что вам придётся постараться самому. Вы правы, это нечестно. Почему фруктовая мушка длиной 3 мм, меньше тире, что стоит перед этой фразой, вынуждена вырабатывать сперматозоид длиной 58 мм? Человек куда крупнее вас, но обходится в тысячу раз более мелкими хвостатыми клетками. Если бы человеку пришлось соблюдать ваши масштабы, его сперматозоид был бы длиной с голубого кита. Интересно было бы взглянуть. В отличие от эволюционных изменений численности сперматозоидов, эволюция их размеров и формы изучена крайне мало. С уверенностью можно сказать лишь одно, что сперматозоиды оказываются проще и мельче, если оплодотворение происходит вне тела самки. Для начала коснемся формы сперматозоидов. Обычно они похожи на головастиков с крупными головами и извивающимися хвостами. Однако у многих видов сперматозоиды заметно отличаются от описанной модели. Популярным эволюционным изобретением стали парные сперматозоиды, передвигающиеся исключительно в тандеме. Таковыми могут похвастаться американские опоссумы, водяные жуки, многоножки, домашние чешуйницы и некоторые морские моллюски. Крюкообразные сперматозоиды – тоже весьма модная штука. Коалы, грызумы, сверчки – у всех у них сперматозоиды оканчиваются крючками. Бесяжечники – мелкие тварюшки, родственные насекомым, стали первыми в мире игроками в «Алтимат». Их сперматозоиды по форме напоминают диски. У лангустов они похожи на фейерверк в форме огненного колеса, а у некоторых земляных улиток – на штопор. У термитов сперматозоиды украшены подобием бороды, поскольку насчитывают около сотни хвостов. А у нематод они напоминают амеб, и вместо того, чтобы плавать, ползут к цели. И это мы ещё не рассматривали сперматофоры – упаковки со спермой, которые многие существа используют для доставки товара по назначению. После необычайно долгого акта любви гигантский осьминог, к примеру, выбрасывает сперматофор, похожий на бомбу длиной больше метра, внутри которой упаковано около 10 миллиардов сперматозоидов и она взрывается в репродуктивных путях самки. Поскольку всё это многообразие форм развивалось у разных видов независимо, следует задуматься, какую пользу оно несёт. К примеру, крючки могли бы помочь головастикам пробираться через репродуктивную систему самки. Однако, насколько я знаю, подобного эффекта никто пока не сумел наблюдать. Какова же возможная выгода от иных форм? Здесь ваши догадки будут ничем не хуже моих. Однако, насколько мы знаем, форма сперматозоидов не имеет никакого отношения к женскому распутству. А вот размеры головастиков, возможно, имеют к нему отношение самое прямое. К примеру, у нематод крупные сперматозоиды скорее способны оплодотворить яйцеклетку, поскольку они ползут быстрее мелких, и головастикам соперника труднее оттолкнуть их с пути. Точно так же у корневых клещей, сельскохозяйственных вредителей, самец с крупными сперматозоидами скорее добьётся оплодотворения, чем тот, у кого они мельче. Это и в самом деле общее правило. Самцы тех видов, у которых самки неразборчивы в половых связях, не только вырабатывают больше спермы, но и производят более крупные сперматозоиды. Увы, оба показателя не могут возрастать бесконечно. В какой-то момент производство крупных сперматозоидов приводит к тому, что их число уменьшается, поэтому у большинства видов стремление увеличить число мужских половых клеток одерживает верх над желанием сделать их как можно более крупными. Тем не менее, у некоторых видов численность не столь важна по сравнению с необходимостью вырабатывать как можно более крупные сперматозоиды. В Зале славы производителей огромных головастиков мы можем встретить самых разных представителей животного мира. И хотя вы дрозофила бифёка, признанный чемпион в последние годы, пальму первенства захватывают жуки и гладыши, острокоды, мелкие рачки, похожие на фасолины с ножками, клещи, австралийские земляные улитки, хедлеэла фальконери украшенные лягушки и самые разные виды плодовых мушек. Говорят, сперматозоиды-острокоды способны драться друг с другом, размазывая соперников в лепёшку. Хотя, насколько я знаю, в лабораторных условиях этой битвы ещё никто не наблюдал. Увы, гигантские сперматозоиды имеют фактически лишь одно достоинство. Их вид может до смерти удивить зевак. Лично я не знаю, зачем некоторым видам нужны столь огромные половые клетки. Точно можно сказать, что величина сперматозоидов никак не коррелирует с величиной оплодотворяемого ею яйца, как предполагалось ранее. Учёные рассматривают яйцеклетки не так пристально, как сперму. У тех видов, у которых оплодотворение происходит внутри организма самки, сперму просто-напросто легче изучать. Однако другие виды плодовых мушек откладывают более крупные яйца, чем вы. При этом мужские половые клетки у них меньше. Ещё одно предположение заключается в том, что гигантский сперматозоид – это подарок самки, который помогает ей обеспечить яйца необходимым питанием. Однако у многих видов лишь небольшая часть огромного сперматозоида попадает внутрь яйца, так что это объяснение тоже не кажется мне убедительным. Может ли гигантская мужская половая клетка заблокировать репродуктивные пути самки, сработав в качестве пояса верности? У жуков-перокрылок это возможно. Сперматозоид самца практически полностью забивает весь отведенный объем, и для спермы конкурентов там просто не остается места. Но это объяснение не подходит для стрекот, самки которых обладают удивительной системой сохранения спермы, которая при этом складируется в укромных закутках, не связанных напрямую с местом производства яиц. Чтобы добраться до яйца и оплодотворить его, сперматозоиду острокоды придётся покинуть организм самки и проделать немалый путь по открытому воздуху, добравшись до другого входа. А у вашего ближайшего родственника, дрозофила Хайди, длина сперматозоида 23 мм, самки не только встречаются с разными самцами, но и смешивают их сперму. Таким образом, если за один день у дамы будет несколько любовников, каждый из них станет отцом части её детишек. И всё же для появления колоссальных размеров сперматозоидов должны быть какие-то причины. В конце концов, если выяснить, какую цену каждому виду приходится платить за производство огромных половых клеток, окажется, что она не так уж и высока. В то время как ваш дальний родственник дрозофиломеланогастер длина сперматозоида 1,91 мм может совокупляться уже через несколько часов после того, как выберется из кокона, вам приходится ждать как минимум 17 дней. Именно столько вам понадобится, чтобы вырастить ваших гигантов. Но это не так уж много. Если с вами не случится несчастье, вы можете прожить целых 6 месяцев. Довольно долгий срок для плодовой мушки, так что подождать потери девственности каких-то 17 дней – не такое уж страшное испытание. У других ваших родственников – дрозофилопачия, длина сперматозоида 16,53 мм – самцы проводят первую половину своей взрослой жизни, будучи не в состоянии заниматься воспроизводством. Есть у вас и другие утешения?» Там, где большинству самцов требуется армия из миллионов сперматозоидов, вы вполне сможете обойтись несколькими отборными экземплярами. Примечание. Алтимат вид спорта с летающими тарелками. Русское название его является калькой с английского ultimate frisbee. Байка о сперматозоидах астрокоты, которые якобы способны драться друг с другом, кочует из одной популярной статьи в другую, хотя учёные уже её провергли. «Дорогая доктор Татьяна, я разъярённая плодовая мушка дрозофила меланогастер. Когда я была ещё личинкой, мне рассказывали, что сперма ничего не стоит, её легко производить и легко тратить. Вот я и начал тратить, как только достиг зрелости. Тратил изо всех сил. Но, оказывается, меня обманули. Я ещё в самом расцвете сил, а запас сперматозоидов уже иссяк. Все самки с презрением прилетают мимо. Кого мне винить в моей трагедии?» Исохший из Лондона. На этот вопрос хорошо бы заставить отвечать нашего старого знакомого Бейтмана. «Сперма ничего не стоит». Это один из его выводов. Но это всего лишь миф наверное, самой популярный в мире. И хотя я сочувствую вам, поскольку вас ввели в заблуждение, я не могу не ощущать некоего самодовольного удовлетворения. Надо же, дрозофила меланогастер подопытный организм Бейтмана, и вдруг такие проблемы? Ещё раз вкратце повторюсь. Бейтман полагал, что поскольку один сперматозоид стоит меньше, чем одно яйцо то факторы, ограничивающие репродукцию, различны для мужских и женских особей. Он утверждал, что самок ограничивает число вырабатываемых ими яйцеклеток, а самцов лишь количество соблазнённых самок. По этой логике предполагается, что сперму можно растрачивать на любые цели практически бесконечно. При этом каждое яйцо имеет хорошие шансы быть оплодотворённым. Однако это не совсем так. Морские животные, от губок до морских ежей, не занимаются сексом, вместо этого выпуская сперму в воду. Некоторые виды поступают также с икрой. Это означает, что у сперматозоидов остаётся не так уж много времени для встречи с икринками. У многих подобных видов значительная часть икринок так и остаётся неоплодотворённой. Некоторые из губок при этом выпускают сперму удивительным образом будто финалисты конкурса на самое убедительное изображение Везувия. Они выбрасывают во все стороны огромные мутные облака, и длится это от 10 минут до получаса. Среди земных организмов растения столь же ограничены во времени. Опылители живые организмы, разносящие пыльцу, например, пчёлы, весьма ненадежны. Они могут съесть пыльцу вместо того, чтобы доставить её женским цветкам так что последним её часто не хватает. Нахальный цветок ариземы трёхлистный производит в 10 раз больше семян, когда его опыляют учёные, а не насекомые. Подобные трудности характерны для организма, в котором приходится полагаться на океанские течения, на волю ветра или капризы посредников. Лимонная тетра – маленькая рыбка, обитающая в Амазонке, не в состоянии оплодотворить все яйца, которые самка производит в определённый день. Успех будет тем больше, чем большее количество сперма удастся выбросить самцу. Поэтому рыбы быстро понимают, что смогут эффективнее потратить энергию, если произведут больше спермы, вместо того, чтобы искать всё новых партнерш. Неудивительно, что самки лимонной тетры предпочитают кавалеров, которые не путались с другими у них на глазах. У синеголовых губанов, атлантических рыб, обитающих у коралловых рифов, самые крупные самцы весьма экономно расходуют свою сперму, скупо выбрасывая её в море, причём зачастую на большей глубине, чем это удобно для самок. Главная трудность, разумеется, заключается в том, что самцы не могут вырабатывать по одному сперматозоиду на каждое яйцо. Нет, на одну женскую яйцеклетку их нужно сотни, тысячи, миллионы, Это нелегко. Самец ленточной змеи после секса отдыхает 24 часа. Правда, секс у этого вида обычно весьма интенсивный. Самец зебровой амадины, маленькой птички черно-белую полоску, вступая в связь трижды за три часа, полностью тратит весь запас спермы. И чтобы восстановиться, ему потребуется 5 дней. У самца голубого краба на восстановление требуется 15 дней. Даже бараны, обладающие запасом спермы на 95 пять эякуляций, для сравнения у человека её хватает на полторы, через какое-то время иссякают. Через шесть дней с число сперматозоидов в эякуляции барана падает с десяти с лишним миллиардов до менее чем пятидесяти миллионов, после чего он не способен оплодотворить самку. А некоторые змеи от секса просто истаивают. Гадюки, ядовитые европейские змеи заметно худеют уже в самом начале периода любви, хотя в это время они фактически ничем не заняты, лишь нежится на солнце и производят сперму. Такой вот способ сжечь лишние калории. Но самое верное доказательство того, что количество спермы ограничено, нам дают гермафродиты, к примеру, слизни и улитки, сочетающие в себе мужскую и женскую сущности. Согласно теории неограниченности количества спермы, гермафродиты истратят все яйца, прежде чем у них закончатся сперматозоиды. И, получив выбор, предпочтут оставаться в роли самцов. Однако у большинства видов этого не происходит. Возьмём, к примеру, Cynarybidae elegans – крохотного прозрачного круглого червя, столь любимого генетиками. Он отличается от большинства гермафродитов, поскольку его особи бывают двух полов – самцы и гермафродиты. Обычно у гермафродитов существует два способа заниматься сексом. Он бывает двунаправленным, когда обе особи одновременно осеменяют друг друга, или однонаправленным, когда при половом акте одна особь играет роль самца, а другая – самки. У сенера Абдайдис Элегенс гермафродиты не могут вступать в сексуальную связь. Однако, поскольку каждый из них вырабатывает и яйца, и сперму, они могут оплодотворять сами себя. При этом самцы, разумеется, производят только сперму. Если гермофродит Sennebrardides elegans не встретится с самцом, он потратит всю свою сперму, оплодотворив около трех сотен яиц. Из этого следует, что сперма заканчивается раньше, поскольку после этого особи Senerabdii des продолжают откладывать неоплодотворённые яйца, которых бывает ещё около сотни. Однако, возможно, с Senerabdii особый случай. Обычно гермафродиты этого вида не вырабатывают сперму и яйца одновременно, а начинаются со спермы. Таким образом, чем больше спермы они производят, тем дольше им приходится ждать оплодотворения – и тем в более солидном возрасте они обзаводятся потомством. Но при этом слишком сильная задержка чревата проблемами. Будучи червём, вы оставите тем больше потомков, чем раньше приступите к делу. Тем не менее, Сенера хабдиетис элеганс не единственный гермафродит, способный истратить всю свою сперму. Её количество ограничено и у многих морских огурцов, и у водяных улиток, и у морских плоских червей. Все эти организмы кажутся похожими друг на друга. Однако они находятся лишь в отдалённом родстве. Их внешний вид и образ жизни развивались независимо. Водяной плоский червь Догессия ганосефила, занимающийся взаимным оплодотворением, вырабатывает порцию спермы за два дня. Поэтому эти особи скупа расходуют сперму и не тратят больше, чем получают. Как только партнёры становятся, они также прекращают процесс. А морские огурцельные Vainax enormis предпочитают однонаправленный секс, обычно выступают в роли самок, а если бы количество спермы было неограниченным, они должны были поступать наоборот. Если вы до сих пор сомневаетесь в том, что роль самца весьма затратна, посмотрите на банановых слизней. Огромных жёлтых слизней, проживающих в северо-западной части Тихоокеанского побережья США. Эти гермафродиты занимаются однонаправленным сексом, причём каждый из них получает шанс побывать в роли самца лишь однажды, независимо от количества выработанной спермы. У этих существ гигантские, сложно устроенные пенисы, которые во время секса часто застревают, и поэтому по окончании испаривания сам слизень или его партнёрша обычно отгрызают докучливый орган. Он больше не вырастает, и с этого момента слизень выступает лишь в роли самки. Итак, давайте поподробнее рассмотрим вашу ситуацию. Самцы дрозофила меланогастр обычно страдают от двух типов стерильности, вызванной сексом. Первый – временный. После каждого свидания самцу следует денёк отдохнуть, чтобы восстановить свои запасы. Второй тип – постоянный. К сожалению, до сих пор проводимые эксперименты не помогли учёным понять, как скоро он наступает. Мы знаем ли, что если самец каждые два дня совокупляется с парой самок, на 34-й день, то есть на самой середине своей взрослой жизни, он становится полностью бесплодным. Возможно, в природе самцам не удаётся столь часто совокупляться или достаточно долго прожить, чтобы это стало серьёзной проблемой. Возможно. А может быть и нет. Не случайно ведь самки вашего вида, как и многих других, предпочитают юных и свежих девственников. «Дорогая доктор Татьяна, моя львица-нимфоманка. Каждый раз во время течки она требует секса по крайней мере каждые полчаса, и это продолжается пять дней и ночей. Я уже бесил, но не хочу, чтобы она об этом знала. Не можете ли вы предложить мне какие-нибудь таблетки, которые помогут продержаться подольше?» «Не секс-машина из Серенгети». «Такие таблетки существуют, но на львах, боюсь, они ещё недостаточно опробованы». «И всё равно стыдитесь. Большой лев должен выдерживать подобный секс-марафон без нытья. Я слышала о львах, совокупившихся 157 раз в течение 55 часов с двумя разными самками. Честное слово». Но давайте рассмотрим причины непомерной страсти вашей самки. Проблема в том, что у неё действительно присутствует настоящая клиническая сексуальная мания. Эти мании бывают двух видов. При первом типе самке требуется очень активная стимуляция, чтобы она смогла забеременеть. При втором типе самец совокупляется как безумный. Не для того, чтобы удовлетворить свою даму, а чтобы быть уверенным в том, что все рождённые ею потомки – его. Ваша дама – классический первый случай. Подобные неприятности встречаются не только у львов. У крыс, хомяков, кактусовых мышей самкам тоже требуется жёсткая и продолжительная стимуляция, чтобы они смогли забеременеть. Однако львицам в этом отношении особенно сложно. По некоторым оценкам, к зачатию приводит менее 1% всех половых актов. Неудивительно, что вам приходится столько времени проводить, не слезая с партнёрши. Что же даёт такая стимуляция? У некоторых видов – кроликов, хорьков, домашних кошек – яйцеклетки без правильной стимуляции просто не выйдут в репродуктивные пути. У других, к примеру, у крыс, яйцеклетки выбрасываются сами собой, но без адекватной стимуляции беременности не наступит, даже если их оплодотворить. Что же насчёт львов? Обычно считается, что им, как и домашним кошкам, стимуляции необходима ради овуляции. Но получение подобной информации о мощных диких животных связано <кхм>, с некоторыми опасностями. Поэтому учёные до сих пор в этом не уверены. Каким бы ни был механизм, задача остаётся той же самой. Массивная стимуляция требует неумеренности в сексе. Излишняя расточительность в природе не приживается, если не обеспечивает определённых преимуществ. Если некоторым львицам для беременности требуется меньше стимуляции, и это не имеет никаких побочных эффектов, интенсивность секса со временем снизится во всей популяции. Так что вопрос звучит так – почему львицам приходится прилагать столько усилий, чтобы забеременеть? Возможно, это связано с устройством львиного общества. Львицы живут семейными группами – прайдами. С прайдом обитает также компания самцов – которые охраняют его от опасностей, связанных с другими группами самцов. Если самцы потерпят поражение, власть захватит новый лев, который убьёт всех детёнышей, которых сумеет обнаружить. После гибели детей у львиц пропадает молоко и вновь начинается течка. Таким образом, частая смена самцов с точки зрения львиц – зло. В таком случае непомерная сексуальность может быть тестом, показывающим, что избранный самец силён и сумеет защищать прайд по меньшей мере на протяжении пары лет. Это предположение подтверждается тем фактом, что когда прайд только складывается, львицы беременеют реже, словно проверяя своих новых партнёров. Однако это объясняет проблему лишь отчасти. Даже если львицы давно знают своих партнёров, течку, им всё равно требуется сотни половых актов. Быть может, причина такой неумеренности в развратности самок? У некоторых животных это действительно объясняет нимфоманию первого типа. К примеру, взглянем на хомяков. Чем энергичнее самец нажаривает свою возлюбленную, тем меньше вероятность того, что она посмотрит в сторону соперника. У крыс энергичный секс не мешает самкам путаться с другими, однако если первый партнёр приложил достаточно усилий, он, скорее всего, станет отцом детёнышей. А у хохлатых синиц, маленьких певчих птичек, самки постоянно умоляют самцов о сексе. Тот, кто не может соответствовать аппетитам своей подружки, очень быстро становится рогоносцем. У львов, однако, ситуация двоякая. За ними куда сложнее наблюдать, чем за хомяками, крысами и хохлатыми синицами. Поэтому информация о распущенности львиц основывается лишь на отдельных примерах. По некоторым данным, львица во время течки удаляется от Прайда вдвоём с партнёром на несколько дней. По другой информации, она ежедневно меняет любовников. И хотя генетический анализ показывает, что львята в одном помёте редко бывают детьми разных отцов, это нам почти ни о чём не говорит. Если львицы похожи на крыс, простите за сравнение, принадлежность её детенышей тому или иному отцу говорит нам не столько о её добродетели, сколько о сексуальном искусстве того или другого партнёра. К какому же выводу нам склониться? Поскольку эксперимент, понятное дело, невозможен, мы попробуем сравнить львов с другими кошачьими. Ведь все они родня, а значит, в основе тех или иных типов поведения вполне вероятно лежат одинаковые причины. Увы, сравнение лишь ещё больше запутает нас. Хотя некоторые кошачьи занимаются сексом столь же безудержно, как и львы, в иных аспектах поведения между ними нет ничего общего. К примеру, нимфоманию нельзя объяснить тем, что львы живут группами. Кошачьи, предпочитающие одиночество – леопарды и тигры – тоже совокупляются, как безумные, когда у самки начинается течка. Сравнение с другими крупными кошками тоже ничего не даёт нам. Хотя некоторые крупные кошки – помы, леопарды, тигры, и ягуары – придерживаются того же стиля секса, что и львы. Гепарды и снежные барсы ведут себя иначе. Более того, не такой уж крупный барханный кот – малоизвестный вид, который охотится на грызунов в пустынях Ближнего Востока и Центральной Азии – тоже занимается сексом как сумасшедший. А другие мелкие кошачьи – рыжая рысь и древесный оцелот – ведут себя совсем иначе. При этом о склонности самок этих трёх видов к беспорядочным половым связям известно до обидного мало. На данный момент я бы сказала, что распущенность самок наилучшим образом объясняет поведение львиц. Однако беспристрастный суд заявил бы, что эта позиция ничем не доказана. Напоследок хотелось бы поделиться с вами ещё одной мыслью. Гигантские водяные жуки – сексуальные маньяки второго типа. Их самцы буквально не слезают с самок, дабы убедиться, что ни один соперник не сможет подбить к ней клинья. Поэтому водяные жуки – заботливые отцы. Они носят яйца на спине и помогают малышам вылупляться. Так что самки водяных жуков не любят встречаться с самцами, уже отягощёнными собственным выводком. Получается, что самцы водяного жука могут одновременно встречаться лишь с одной дамой. И они выжимают из неё всё, что могут – Я слышала, что один из них настаивал на занятиях сексом более чем 100 раз за 36 часов. Почти по одному разу на каждое яйцо. Вы уверены, что водяной жук не обставит вас? «Дорогая доктор Татьяна, думаю, я уродка. Я длиннохвостая плесунья и, как положено, хожу на все вечеринки, но вечер за вечером меня обходят стороной. Парни даже не подходят ко мне, не говоря уже о том, чтобы флиртовать, предложив мне ужин». Я заметила, что все девчонки вокруг похожи на летающие тарелки, и лишь я, как обычная муха. Что же мне делать? Квазимода из Делавера. Да, забавный случай. У длиннохвостых плесуней, по-другому толкунчиков, еда и секс идут рука об руку. За час до заката самцы отлавливают подходящие насекомое, к примеру, сочную бабочку, после чего находят самку, желающую разделить с ними добычу, которую она будет поедать прямо во время секса. Самки собираются группами и ждут, пока прибудут кавалеры. Однако, в отличие от многих других насекомых, для свиданий толкунчики предпочитают не холмы и древесные пни, а лесные прогалины, где силуэты дам четко вырисовываются на фоне неба. Самцы-толкунщиков толкунчиков взыскательные кавалеры, предпочитающие отдавать добычу самым крупным самочкам. Мы точно не знаем, почему именно. У ваших родственников самцы выбирают дородных самок, поскольку тем скоро предстоит откладывать яйца, а это означает меньшую вероятность того, что за оставшееся время самка успеет встретить другого. В вашем случае, однако, размер не указывает на приближающийся момент кладки. Тем не менее, у большинства видов, от насекомых до рыб, крупные самки более плодовитые. Так что ваша внешность может рассказать о том, сколько яиц вы сумеете отложить. Ради такого случая самки длиннохвостых толкунчиков придумали необычный способ подчеркнуть собственные размеры. Они обладают двумя надувными мешочками по обе стороны брюшка. И перед тем, как отправиться на вечеринку, сидя в кустах, накачиваются воздухом, раздуваясь в 3-4 раза. Попробуйте и вы, тогда вас тоже будет не отличить от летающей тарелки. У многих видов самки готовы встречаться самцами только за подношение. Кавалер, который не способен добыть подарок, будет отвергнут. Если же презент окажется слишком незначительным, партнёра могут наказать, не позволив продолжать половой акт сколько-нибудь долго. Это может объяснить, почему паук-скакун Писора единственный паук, который делает подарки партнёршам, тратит время на то, чтобы завернуть их в шёлк. Чем больше шёлка, тем больше времени потратит партнёрша на то, чтобы развернуть подношение, пусть даже оно окажется весьма незначительным. А возможно, очаровательная упаковка заставит самку снисходительнее посмотреть на размеры подарка. У разных видов подобные подношения бывают самые разные. Часто в качестве подарков выступают съедобные выделения, содержащие белки и другие питательные вещества. Посмотрите на тропического таракана Ксестеблата Хамата. После секса партнёрша с аппетитом набрасывается на анальный секрет самца, с аппетитом поедая его, так сказать, прямо из кастрюли. У многих видов продукты секреции не съедаются, а попадают в организм вместе со спермой. У мотыльков Юри Тейса Нетрикс партнер во время полового акта впрыскивает своей даме вещество, защищающее от пауков. С этого момента пауки считают ее столь отвратительной на вкус, что стоит ей запутаться в их сети, они тут же выбрасывают ее оттуда вместе с нитями, которые ее связывают. Есть и более эксцентричные варианты. Так прекрасное насекомое с подходящим именем краснотелый осинный мотылек во время секса опутывает партнера паутиной, пропитанной репеллентом, который отгоняет пауков. Однако не все подношения столь практичные. У муханов, родственников толкунчиков самец приносит самке большой белый шелковый шарик, с которым она играет во время секса. Чем дороже подарки, тем больше мужчины озабочены тем, чтобы не ошибиться с выбором партнерши. В конце концов, никто не потащит с собой вриц бы кого. Среди кузнечиков-мормонов, бескрылых родственников сверчков и углокрылых кузнечиков, самец оказывается в стеснённых обстоятельствах после одного единственного свидания. Он дарит партнёрше свои выделения, ради чего теряет четверть своей массы. Можем поспорить, что эти парни весьма придирчивы и предлагают свои дары лишь самым крупным самкам. Многим бабочкам приходится идти на такие же жертвы. После одного свидания самец не скоро получает способность вновь сделать даме достойный подарок. Неудивительно, что самцы бабочек не менее разборчивы в выборе того, с кем отправиться в постель. Однако разборчивость самцов-толкунчиков происходит не из-за дороговизны подарков, просто у них есть возможность быть требовательными к партнёршам. Самки этого вида не могут охотиться и полностью зависимы от самцов в добывании пищи, так что лучше раздуться как следует, чтобы произвести на них впечатление. Чтобы быть мужчиной, недостаточно просто скинуть брюки. Хороший секс требует сил, особенно у тех видов, где партнерша может встречаться сразу с несколькими самцами. Да и сперма отнюдь не дешева. Вам приходится выбрасывать большое количество сперматозоидов, и к тому же, возможно, вы не в состоянии делать это часто. Это плохие новости. Если самка сочтёт вас неподходящим, она не будет ходить вокруг да около, а сразу найдёт вам замену. Поэтому прежде чем прыгать в постель с первой попавшейся девчонкой, вспомните, что по легенде рассказал своему сыну о сексе в XVIII столетии британский лорд Честерфильд. Удовольствие приходящее, положение нелепое, цена непомерная.